«Утешение слабых». По опыту своей жизни он знал, что успех всякого общественного дела не может не зависеть от многих людей, среди которых найдутся и такие, кто плохо выполнит свою часть дела или просто ошибется. Но только слабый духом и жалкий человек, будучи поставлен на чрезвычайное дело в чрезвычайных обстоятельствах и не выполнив его, способен жаловаться на то, что другие люди виноваты в этом. Внутренний чистый голос совести говорил ему, что он особенный человек с опытом прошлого подполья, потому и был выдвинут на это чрезвычайное дело в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы своей волей, опытом, организационным навыком преодолеть все и всякие трудности, опасности, лишения, препятствия, ошибки других людей, от которых зависело это дело. Вот почему Матвей Костевич не мог винить и не винил никого в своем провале. И сознание того, что он не только провалился сам, а не выполнил своего долга, страшнее и горше всякой иной муки терзало душу Костевича. Неумолкающий правдивый голос совести подсказывал ему, что где-то, в чем-то он поступил неправильно. И он снова и снова мучительно перебирал в памяти своей мельчайшие подробности своих поступков и слов с того момента, как расстался с Иваном Федоровичем Проценко и Лютиковым, и не мог найти, где, в чем и когда он поступил неправильно. Матвей Костевич раньше совсем не знал Лютикова, а сейчас он бесконечно волновался за него, в особенности потому, что теперь только от Лютикова зависело. Будет ли выполнено дело, порученное им обоим? Но еще чаще в страшных мучениях в тоске невыносимой душа его обращалась к Проценко, их общему руководителю и личному его другу, и вопрошал. — Где же ты, Иван Федорович? — Як ты? — Чьи жив ты? Бьешь ли ты проклятых ворогов? Пересилил ли ты их? Перехитрил ли ты их? А вдруг, так же, как и меня, терзают душу твою, и вороны уже клюют сред степу твои веселые очи? Глава двадцать девятая Простившись с Лютиковым и Шульгой, Иван Федорович и жена его выехали к отряду, Базировавшемуся в Митякинских лесах по ту сторону Северного Донца, пришлось сделать изрядный крюк, чтобы обогнуть территорию, уже занятую немцами. И все-таки Иван Федорович успел переправить свой газик через Донец и ночью проскочить на базу, когда немецкие танки уже входили в станицу, по имени которой и леса получили свои названия. Лиса, леса, леса. Разве это были леса? Разве можно было эти кустарниковые заросли, разбросанные по небольшой территории, сравнить с лесами белорусскими или брянскими, родиной партизанской славы? В районе Нитякинских лесов не то что открывать военные действия, даже спрятаться негде было большому отряду. К счастью, Когда Иван Федорович и его жена прибыли на базу, партизаны уже покинули ее и вели бои с немцами на дорогах западного направления. Как жалел потом Иван Федорович, что в этот первый же день своего приезда не сделал, не сумел сделать всех выводов из такой простой и ясной мысли, пришедшей ему в голову. Отряд, едва ли не самый крупный в области, не имеет базы укрытия. Ворошилоградская область разделялась на несколько территориальных округов, во главе которых поставлены были секретари подпольного обкома партии. Иван Федорович был одним из этих секретарей. Ведению Ивана Федоровича подлежало несколько райкомов с множеством подчиненных им подпольных групп. В районах были еще и особые диверсионные группы, из которых одни подчинялись местному подпольному райкому, Другие непосредственно об кому? Третьи Украины.